Но срок его концессии стекал лишь через восемь-десять лет, а за это время он мог приобрести несокрушимое могущество. Окружив себя инженерами, управляющими юристами, Фрэнк с молниеносной быстротой строил теперь линии своих надземных дорог одну за другой. Одновременно он готовил западню враждебным ему Чикагским банкам, предоставляя им через Видера.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 Все сразу захотят сбыть эти бумаги, от чего они еще больше упадут в цене, и ему самому придется их скупать, чтобы спасти положение. Боясь финансовых бурь и финансовых репрессий, Каупервуд стал накапливать резерв в государственных обязательствах, который решил довести до восьми или даже десяти миллионов долларов. Он поставил на карту слишком много и не хотел быть застигнутым врасплох.